Нет у правы на него, кроме законов человеческих, коим цена овечья дерьмо. Хулиган безнаказанно измывает над слабым, чиновник безнаказанно измывает над робким, наглый безнаказанно топчет скромного, клеветник безнаказанно порочит правдивого, властитель безнаказанно попирает всех. Конечно, сам по себе лозунг око за око, будучи формулой человеческой, ничего в этом мире изменить не способен. Но теперь, когда его может осенить мистическое могущество, если он воссеяет на хоругви не самой мощными дланями? Четырежды Демиург давал мне распоряжение проводить. Четырежды ходатай за обиженных замолкал на мгновение. чтобы тут же начать всё сначала. Мне пришлось буквально выковыривать его из кресла, затем отдирать от платинового шкафа, за который он уцепился, а затем отклеивать его пальцы от дверного косяка. И всё это время он как бы не замечая моих усилий и своего унизительного положения, толковал нам, что единственный способ раз и навсегда защитить обижаемых и унижаемых и оскорбляемых Это наделить их способностью поражать обидчиков своих чем-нибудь наподобие электрического разряда. Еле я его выпроводил. Когда я вернулся в приемную с отвращением, обтирая об себя ладони липкие от холодного пота, ходатая Демиург спросил: «А как вы полагаете, Сергей Карнеевич, почему третий закон Юттона не выполняется в сфере человеческих отношений?» Я подумал, на самом деле, он наверное и выполняется. Ну, в конце концов, всем известно, как коукнется, так и откликнется. Просто в человеческих взаимоотношениях нет ясных понятий действия и противодействия. Демиург ничего не сказал на это, и я, подождав минуту, отправился на кухню. Наступало время обеда. 12-е. Я шёл с овойской по Балканской, направляясь в Молочную, и думал о каких-то пустяках, когда произошло событие необыкновенное. То есть начало становл вполне необыкновенно. Грохоча и лязгая промчался мимо воняющий самосвал и с ходу обдал меня грязью из рытвины в асфальте. С обыкновенным проклятием я остановился и принялся кое-как стряхивать с плаща и брюк холодную жижу. Как вдруг позади меня забухали приближающиеся сапоги, и хриплой, задыхающийся голос просительно просепел: "Позвольте мне, мне позвольте". Я и охнуть не успел, как здоровенный мужик в телогрейке, совершенно незнакомый, рухнул возле моих ног на колени и принялся трясущимися красными ладонями Осторожно, как драгоценнейшее произведение искусства, обтирать полу моего плаща брючину из заляпанный ботинок. При этом он словно в лихорадке бармакал сейчас, сейчас, моментально, секундочку только, я в ужасе огляделся. Никого вокруг не было, или ж в шагах в 20 вонял на холостых оборотах давишный самосвал, стоя совершенно на перекосе. Я шарахнулся. Мне было гадко и страшно, но мужик не выпустил полу моего плаща. Он побежал за мной быстро, перебирая коленями и заглядывая мне в лицо совершенно собачьими глазами, отчаянно прохрипел: "Языком вылежу, языком в листьять будут". А у меня и голоса не было. Я только рванулся изо всех сил, освободился наконец и быстрым шагом пошёл прочь, еле удерживаясь, чтобы не перейти на бег. До самого угла я боялся, что он меня догонит, и поворачивая на проспект Труда, украдкой глянул через плечо назад. Безумец так и стоял на коленях. Он лишь опустил взгляд на пятки и медленно обтирал руки о ватник, понурив голову. У него был вид человека, обречённого на казнь. Душевное равновесие моё было нарушено, и не сделав по проспекту труда и нескольких шагов, я налетел на пенсионера самого почтенного вида в шляпе и трости. Собственно столкновение не произошло. В последнюю секунду я сумел притормозить, и мы только слегка коснулись друг друга плечами.